Глава 36. Обалдеть. Я в очередной раз не смогла сдержать чинячьего восторга от открывавшихся за окном видов. Невозможно поверить, что это все настоящее. И правильно, и не верь. Это все искусные декорации, расставленные вдоль железнодорожных путей с целью заманить глупых туристов. Проворчал Олег, не отрываясь от просмотра прихваченного из самолета журнала. Да хватит тебе киснуть. Я пересела на его диванчик и толкнула угрюмого брата в бок. Ничего ведь не произошло. Мартин ловко прищучил эту твою Сашеньку. Ты на свободе. Мы едем на поезде следующим из Монтре в Рошедене, через Глеон и Ко. Ты только вслушайся в эти названия. Музыка. А за окном какая красотища. Варька, хватит куда Ахтать. Олег раздраженно отбросил журнал и вцепился обеими руками в свою шевелюру. Она хоть и не достигла пока прежней длины, после ранения, но вцепиться уже было во что. черт противно-то как. Снова выставил себя в глазах Мартина законченным ослом. У нас не купе, а ферма получается. Курица и осел!» — хихикнула я. Что же касается Мартина, поверь, братец, наш работодатель меньше всего думает сейчас о твоих умственных способностях. Его гораздо больше волнуют твои профессиональные навыки. Тем более, что он никогда не заблуждался особо на твой счет, иначе не нанял бы меня, дабы я удерживала тебя в рамках приличий. И все равно, одно дело прослыть гулякой и бабником, и совсем другое доверчивым кретинам, уверовавшим собственную неотразимость. Тогда прости запав во сно, может быть, хотя бы это послужит тебе уроком, и ты перестанешь таскать в постель всех подряд. Может быть, буркнул Олег пустым взглядом, уставившись в окно поезда. На самом деле нам действительно феерически повезло. Не знаю, чей именно ангел-хранитель так постарался. Мой, Олега или Мартина. Впрочем, скорее всего, они работали в команде. По-другому такое удачное стечение обстоятельств и не объяснить. Крылатые бедолаги совсем замучились, наверное, сводя в одном месте меня, Наташу и Кабана Сергея. Причём сделали это вовремя. Как раз тогда, когда милая девушка Сашенька пришла в гости к своему новому бойфренду, имея в сумочке пакет с килограммом героина. А таможенникам в Домодедове, как успел выяснить Мартин, уже успели стукнуть, что некто Олег Ярцев, вылетающий в Женеву, везет в багаже особо крупную партию наркотиков. И я больше чем уверена, что Сашура, дождавшись, пока любовник уснёт, Наставила бы его отпечатков пальцев на весь пакет с отравой, чтобы уж наверняка. И никакие деньги Мартина Пименова не смогли бы вытащить моего брата из тюрьмы. Да и стал бы Мартин его вытаскивать? Но господину Круглику в очередной раз обломилась. Причем сейчас служба охраны Мартина прихватила нанятую дрожайшим Степаном Петровичем девицу С поличным, и именно она сидит теперь в СИЗО по обвинению в распространении наркотиков. А Аминасян, адвокат Иминанова, думает, как использовать эту ситуацию в пользу своего клиента. Ох, как же Олежка психовал, когда в ту ночь к нему в квартиру ввалились ребятки Пименова. Но еще больше, когда открылась правда. Вон до сих пор дуется хотя до сих пор включает в себя не такой уж большой временной интервал всего несколько часов из Москвы мы вылетели в 11:20, а сейчас половина шестого или 17:30, кому как понятней. Европа не Россия, масштабы совершенно иные. Глион, конечная точка нашего путешествия, находится совсем недалеко от Женевы. По нашим российским меркам недалеко ЭДКэ Подженевье. Но между крохотными городишками швейцарской Ривьеры курсируют настоящие поезда, а не пригородные электрички списывающим в тамборе электоратом. И как же тут красиво! Одно дело слышать о красотах этой страны, и совсем другое видеть их. Я даже на какое-то время забыла обо всем, полностью растворившись в восторженных эмоциях. Чем немало раздражало злово на всех и вся брата. Ну и ладно, ну и пусть дуется. Я его знаю, завтра уже обо всем забудет. На чистеньком каком-то игрушечном вокзальчике назвать этот пряничный домик солидным словом вокзал язык не поворачивался. Глеона нас, оказывается, еще и встречали. В всяком случае, в руках молодого парнишки, озабоченно вглядывавшегося в лица немногочисленных сошедших с поезда пассажиров, имелась табличка с нашей жутко исковерканной фамилией. Что-то типа Иорцев. Я, если честно, вообще не обратила на парнишку внимания, поскольку ни о какой встрече речи не шло. Погрузившийся во вселенскую тоску Олег тем более, но парнишка окликнул нас сам. Мадемуазель Барбара? Мисье Олег? А ты кто, отрок? вяло пробулькал из Зикяна Таски братец. Простите, во французском я не очень сильна. Говорю плохо, но почти все понимаю. Олег гараж? Я мило улыбнувшись парнишке, ощутимо врезала локтем в бочару так не вовремя вообразившего себя усликом и брата. Переходи на французский, твой нижегородский тут не понимают. Можно подумать, твой понимают, проворчал Олег и заговорил наконец на понятном встречающему языке. Добрый вечер, месье. Судя по смешной надписи на вашей табличке, вы ждете именно нас? Почему смешной? смутился тот. Тут неправильно написано. Просто по телефону трудно разобрать. Вот и Да ладно, ничего страшного. Вы собственно кто? Мы не ожидали, что нас тут кто-то будет встречать. Никакой договоренности на этот счет не было. Да, сначала просто пришел заказ на два одноместных люкса, но сегодня днем, буквально два часа назад позвонили из офиса господина Пименова. И попросили вас встретить. Боятся, что вы заблудитесь. Хотя у нас очень сложно заблудиться, городок маленький. Ох, простите. Совсем еще молоденький, так забавно краснеет. Это не мое дело, конечно. Хозяйка отеля поручила мне вас встретить. Вот я и встречаю. Но откуда вы знали, где нас встречать? Нахмурился Олег. М да После случившегося этой ночью моему брату передалась похожа паранойя Мартина. Наверное, пименов его укусил. Тоже мне, Нашел бандита. Мальчишка краснеет и заикается от волнения. Мы ведь никому не сообщали, когда и на чем приедем, и никто нам по этому поводу тоже не звонил. А к нам из Женевы либо на поезде, либо по озеру на катере. А потом на фуникулёре Но второй вариант для туристов с чемоданами это не очень удобно. А поезда я встречал все, ваш третий. Олег, отвяжись от парня, прошипела я. Он что, похож на Дона Корлеоне? Нет, я сначала позвоню Мартину, пусть он подтвердит, что поручил нас встретить. Параноик. Простите, с лица парнишки не сходила смущённая улыбка. Оттопыренные уши пылали. Что-то не так? «Все нормально, буркнул Олег, вытаскивая мобильный телефон. Мне просто надо позвонить. Да-да, конечно, но позвонить не получилось. Телефон Мартина торжественно сообщил нам, что абонент временно недоступен. Ну и что дальше? насмешливо поинтересовалась я. Будем ждать доступности абонента? Или всё же поедем наконец в гостиницу? Я, между прочим, устала. Хочу принять душ, поужинать и лечь спать. В общем, ты можешь оставаться тут на вокзале, а я пойду. Я ласково улыбнулась заскучавшему было парнишке. Ок, идем. Тяжело вздохнул Олег, перекинув через плечо ремень дорожной сумки с аппаратурой. Это сокровище он никому не доверял. Мой чемодан подхватил оживившийся парнишка, сообщивший, что его зовут Марсель. И мы покинули наконец удивленно смотревший на нас фонарями и чего торчать тут столько времени вокзальчик.